35 меня выбрасывает из воспоминания подобно морской волне во время прибоя. Я ставлю солонку на гладкую поверхность стола и пытаюсь избавиться от отголосков страшных эмоций, что душили меня тогда. Ревность, боль и предательство. Эмоции били по нервам с такой силой, будто всё это произошло сейчас, в настоящем, не в нашем прошлом. Кирилл с тобой игрался, в то время как готовился к свадьбе с настоящей Анжелой Ветровой. Голос Егора звучит так чётко, будто он сейчас находится рядом. Что это? Предостережение? Приглядываюсь к обстановке и понимаю, никакой ошибки нет. Я действительно бывала здесь раньше. Встречалась с Кириллом в этой квартире. Готовила на этой самой кухне. Спала в той самой спальне, где сегодня обосновалась. С Кириллом? Спешу в прихожую, беру оставленные специально для меня ключи от входной двери. Даже брелок не изменился. Когда-то узнала, решила уехать со мной. Правда ли это? Ведь я уверена, что согласилась, и Кирилл рассказывал, что мы собирались пожениться. Господи, как же я хочу всё вспомнить и не терзаться подозрениями. Знать, почему я решилась уехать, да и решилась ли на самом деле. Сомнений не было. Я любила Кирилла до безумия, растворялась в нём без остатка. Даже без прошлого меня тянет к нему с самой первой встречи. Жаль, но даже Кирилл не может дать мне ответы на самые главные вопросы. Вопросы о моментах, перевернувших мою жизнь. Об этом я должна вспомнить сама. Стараюсь избавить голову от лишних мыслей и собираюсь за продуктами в магазин. Перед выходом проверяю карту на смартфоне. Супермаркет совсем неподалёку, в пяти минутах от дома. На всякий случай прямо на ладони пишу название улицы, номер дома и квартиры. Затем выхожу за дверь. Мой первый поход по магазинам в незнакомом городе проходит вполне успешно. А вот с готовкой всё обстоит сложнее. Егор разбаловал меня за время нашего совместного проживания, не подпуская к плите на минуту. А теперь пыхтеть приходится самой. Главное — не испортить продукты. Хотя, когда под рукой есть интернет, тебе по силам любая задача. Приготовив вполне съедобные яства и пообедав, я, вполне довольная собой, иду в спальню, чтобы переодеться. Первым делом хочу навестить могилу своей матери. А уже после этого подумаю, как мне встретиться с родными Дмитриева Романа. Если Кирилл поддержит меня в этом вопросе, буду премного благодарна застываю у кровати и вспоминаю раздирающий душу момент. Момент, когда я лежу на этой кровати, свернувшись клубочком, момент, когда я лежу на этой кровати, свернувшись клубочком и вою от нестерпимого горя. Я узнала о смерти мамы. Кирилл обнимает меня, пытается утешить, гладит волосы, шепчет что-то на ухо, но слезы душат сжимая в кулаке ворот его рубашки изо всех сил, будто надеюсь, что так у меня получится справиться с болью. Если бы помогло хоть что-то. Если бы. То есть ты поселилась в квартире того красавчика? Своего бывшего парня? Кричит мне в трубку Полина. А Егор знает? Нет, конечно, и ты не болтай. Бурчу я примчиться, ещё бросив работу. Его только повысили. И что ты ему сказала? Что благополучно сняла квартиру. А он? Следит за моим местоположением через приложение в телефоне. Ну и просит, чтобы я всегда была на связи. «Алин, — вздыхает подруга, — не делай это. Я понимаю, выходил он тебя в своё время, но... Он сам для себя эту участь выбрал, когда тебя к себе увёз. И лапши на уши навешал». «И что?» «А то, что ты ему ничего не должна. Вообще не понимаю, почему после всего этого его не бросила?» «Он уверяет, что я выбрала его поль». «А что говорит твой бывший?» «Он сам толком не знает, что произошло». «Говорит, к свадьбе готовились». «Тебе, Кирилл, нравится?» «Очень». Выдыхаю я после паузы. «Я будто бы знаю, что очень его любила». У меня от одного его взгляда ноги подкашиваются поль. Знаешь, что я думаю? Что? Ты с ним переспишь. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Дело времени. И лучше уж тебе порвать с Егором до того, как у него рога вырастут. Что за ерунда? Даже не замечаю, как краснею. Не ерунда это. Сознанием дела утверждает подруга. Ведь если я правильно понимаю ему тоже небезразлично, да?» «Наверное». «Поподробнее?» Он меня поцеловал. Шёпотом признаюсь я, оглядываясь по сторонам. Хорошо, что любопытных в автобусе не нашлось. Да так, что у меня радуга перед глазами сияла, и звёзды хоровод над головой водили. «Вау!» А ещё он смотрит на меня таким взглядом, от которого любая девушка себя королевой мира почувствует. Ты точно с ним переспишь. Не спешила бы ты с выводами. Готова организовать тотализатор среди наших? Поль. Возмущаюсь я. Ладно, шучу. Но не про выводы. Что делать собираешься? Пока я сказать не могу. Мы с Кириллом должны встретиться вечером и обсудить одно дело. Вот. Я сейчас положу трубку, озабоченная. Ладно, не злись. Да неприличия громко хохочет она, а потом неожиданно смолкает и робко-робко спрашивает. «Ты навестила?» «Да». Так же тихо отвечаю я. Могила ухоженная, с памятником, но я не прочувствовала, понимаешь? В воспоминаниях всё так ярко до мурашек, а его я практически не помню её. Это ужасно. «Понимаю». «Я очень хочу её вспомнить. У тебя всё получится», — подбадривает подруга. «Спасибо, Поль. Растроганно благодарю я. Ты там не кисни, хорошо? И позвони сразу же, как будут новости. Я буду ждать». «Договорились».